Глава 17. Хорошо, что о своей беременности Катя узнала на достаточно раннем сроке. Ей не нужно было спешить с принятием решения. У нее в запасе оставалось еще как минимум пара недель, чтобы все хорошенько обдумать, обуздать страх и все как следует взвесить. Будучи взрослой и современной женщиной, Катя понимала, что только ей решать, что делать со своим телом и жизнью. Морально-этическая сторона вопроса ее заботила, да, но в гораздо меньшей степени, чем боязнь совершить ошибку, о которой она впоследствии пожалеет. Вот Катя прикидывала в уме «за» и «против». И даже малыш, крепнущий внутри ее тела, будто решив, что ничего не должно отвлекать будущую мать от этих мыслей, затаился. Все неприятные симптомы беременности будто рукой сняла. Осталась разве что только сонливость, а так Катя чувствовала себя прекрасно. После нескольких недель постоянных недомоганий хорошее самочувствие стало для нее настоящим подарком. О том, что она уже все для себя решила, Катя, как ни странно, догадалась случайно. Однажды поймав себя на том, что каждый раз в защитном жесте прикрывает рукой живот, заходя в переполненный лифт. После этого уже было глупо отрицать, что решение принято, как бы это ни было страшно, и какие бы последствия это за собой не повлекло. Ей так много предстояло сделать, столько пережить, рассказать о своей беременности родителям, жанке, свекрам и, конечно, теням, Ребятам из группы мужа, которые и для нее были родными. Но время шло, а подходящий момент все не наступал. Да и нужные слова не шли на ум ни в какую. Катя уже и на учет встала и обследовалась, а оно все никак. А ведь ей еще нужно было поставить в известность Тушнова. Или не нужно? Катя решила сделать это, когда малыш окрепнет, и у его отца не останется выбора. Да, может, это было неправильно, даже скорее всего, но ведь она не собиралась просить у Димы помощи, ни материальной, ни какой-то другой. Она планировала ему рассказать о ребенке, потому что он имел полное право о нем знать, а дальше только ему решать, захочет принять участие в его воспитании, пожалуйста. А нет, она не станет никого принуждать и обижаться не станет, если Диме этот ребенок окажется совершенно ненужным. Это вполне нормально, когда ничего такого не планируешь. Мысль о том, что им рано или поздно придется встретиться, волновала просто ужасно. Иной раз Катя в своих мечтах заходила так далеко, что это было даже смешно. Как какая-нибудь сопливая малолетка, она представляла, что, узнав о ее беременности, Тушнов упадет на колени и, утирая скупую мужскую слезу, заверит, будто ждал этого всю свою жизнь. «Кать, ты меня вообще не слушаешь!» «Прости, мам, отвлекалась. Что ты говоришь там у тети Светы?» «Племянник нагрянул с севера. Отличный мужик, геолог и зарабатывает хорошо». Катя заулыбалась перевела взгляд на отца, которого, как любого мужика, смущал такой поворот в разговоре. «Ты меня, что ли, сосватать хочешь?» — размешивая ложкой сахар в чае, — поинтересовалась Катя у матери. «А почему нет? Уже прошел год. Мы Мишу очень любили, ты знаешь. Но тебе нужно двигаться дальше, устраивать жизнь. А то ведь промелькнет, и не заметишь за своим чёрным горем». «Я в порядке, мам, правда?» «Ага, видим мы. Сидишь, в одну точку смотришь. А ведь все еще может быть, Катюш, и любовь новая, и даже ребеночек. Ты ведь молодая совсем. Ну, что ты молчишь, отец? Чего я тут одна распинаюсь?» Отец насупился еще больше, кивнул, мол, поддерживаю, после чего тихо крякнул и потянулся за стрелкой зеленого лучка, в прикуску с которым уплетал борщ. И почему-то, скупая, папкина реакция так на Катю подействовала, что она, веселясь чем дальше, тем больше, решила, наконец, признаться. «Ребеночек будет даже раньше, чем вы думали». «Какой ребеночек? От кого?» – понимающе округлила глаза мама. «Мой ребеночек. От одного хорошего мужчины». Я решила, что рожу для себя. Вот. Постой, что значит ты решила? То и значит. Разве ты не этого хотела? Под двумя напряженными взглядами веселье Кати как рукой сняла. Рука дрогнула, ложка со звоном ударилась о фарфоровый край тарелки. Еще раз тряхнула мать коротко стриженными волосами. Ты хочешь сказать, что беременна? Уже... Уже почти три месяца. Отец отложил приборы и откинулся на спинку стула, сложив на груди руки. Белая, как мел мать, ухватилась за край стола. «Ну ты чего, мам? Даже в первый раз ты как-то пободрее отреагировала», — не слишком удачно пошутила Катя. «Ты с ума сошла? Ну точно, от горя». Эй, ты же сама говорила, что у меня все впереди и про детей. Так что тебя в итоге смущает? Мать все же мягко осела на стул, уставилась прямо перед собой. — Не знаю, все так неожиданно, — пробормотала она. — А кто? Кто этот мужчина? Мы его знаем? Какие у него насчет тебя планы? Катя закатила глаза. Никаких. «Разве ты не слышала, что я сказала, мам? Ребенка я рожаю для себя, а Дима, если захочет, включится, а нет, так нет». «Так ты, значит, ты с ним...» — мать бросила смущенный взгляд на отца. «Была, чтобы ребенка сделать?» Вот тут Катя чуть не посыпалась и даже покраснела, потому как слова матери были так же далеки от правды, как масайские племена от нанотехнологий. Но она не могла признаться, что ей двигали совсем другие желания и чувства. Просто не могла. Поэтому неопределенно пожала плечами. «А Жанна знает?» «Еще нет». «О, Господи!» — покачала головой мать, одной фразы обозначая все обуревающие ее чувства. А ведь в первый момент... Родители Кати были и впрямь в полнейшем шоке, но к началу ноября не только смирились с ее беременностью, но и включились в нее по полной. Кате теперь предстояло докладывать матери о том, как прошел ее визит к врачу, что она ела и на когда назначили следующее УЗИ. Она как будто снова вернулась в свои 18, и было что-то в этом ужасно трогательное. В это же время Катя рассказала о своей беременности свекрам. Поехала к ним специально и, ужасно волнуясь, выложила им все как есть. А те, если и не поняли Катю, виду не подали. Только свекровь невзначай обмолвилась, как ей жаль, что малыш Кати не от их Миши будет. Катя кивнула, уткнувшись взглядом в пол. Жалеть о невозможном было глупо. «Еще глупее жалеть себя». В неведении относительно беременности Кати оставалась лишь Жанка. И поскольку со всеми другими никаких проблем не возникло, Катя уже было решила, что и тут ее пронесет. То ли переборов свой страх, то ли потому, что скрывать свое положение ото всех и дальше с каждым днем ей становилось труднее, она почти решилась на разговор с дочкой. Жаль, что тому так и не суждено было случиться. Жанка узнала о беременности матери случайно, когда Катя, забыв отключить телефон от колонки, ушла на балкон обсудить с врачом результаты последних анализов. Она прижимала трубку к уху плечом и развешивала белье. Было достаточно холодно, а потому Катя торопилась, опасаясь простыть. Потянулась за прищепкой и наткнулась взглядом на застывшее за стеклом лицо дочери. «А я, дура, думала, ты отца любишь». «Люблю, но он погиб, а я жива, Жан». Та хмыкнула. «Ага, судя по всему, живее всех живых». «Зачем ты так? Я же ничего плохого не сделала». «Ничего плохого? Наверное, у нас с тобой разные ценности». Добавила Жанна, после чего отвернулась и торопливо вышла из комнаты. Катя посеменила за дочкой следом, забыв закрыть дверь на балкон. Ее немного потряхивало от пережитых эмоций. И чуть-чуть от обиды вошла в комнату, которую когда-то звала детской, и замерла. «Эй, ты куда это?» «Ухожу». «Как уходишь? Куда? Никуда я тебя не пущу». «Так попробуй меня остановить», — криво улыбнулась Жанка. Упрямая, как ослица, она закидывала в чемодан свое барахло и на мать не смотрела. «Ты ведешь себя, как ребенок», — вздохнула Катя. «Мы же адекватные люди. Давай поговорим, обсудим все, что тебя волнует». «Насколько я понимаю, ты уже несколько месяцев как беременна. Что же тебе мешало со мной поговорить?» «Может быть, понимание того, как ты отреагируешь?» Жанка вскинула на мать темные глазища. На секунду в них Кате почудилась некоторая неуверенность, но ее практически тут же вытеснило упрямство. «Вот только не надо в этой ситуации выставлять плохой меня. Это не я!» «Что?» — наломала дров. Катя понимала, что в таком состоянии спорить с дочкой бесполезно, к тому же ей следовало себя поберечь и поменьше нервничать. Она медленно выдохнула, с трудом возвращая контроль. Если не над ситуацией, которую не могла изменить, то хотя бы над собственными эмоциями. — Ну и куда же ты пойдешь? — спросила, сев на Жанкину кровать. — К Ивану. Давно пора. Он звал. Ты хотя бы представляешь, во что ввязываешься? Хоть немного отдаешь отчет тому, что это за мужик, Жанна? Да, он много даст, но и спросит столько же. И что? А то, что ты совершенно к этому не готова. Вот что. Откуда тебе знать? Ты вообще понятия не имеешь, что со мной происходило весь последний год. А я ведь дура, думала, ты по отцу убиваешься на этом чертовом острове. А ты... Катя зажмурилась, как от боли, уткнулась лицом в ладони. И просидела так, бог его знает, сколько времени после того, как за Жанкой захлопнулась дверь. В себя ее вернул звонок телефона. Колонка многократно усиливала звук. Она нащупала трубку и, не глядя на то, кто звонит, поднесла к уху. Да. Добрый вечер, Катя. Это Князев беспокоит. «Да», — замерла настороженной птичкой. «Хотел сказать, что у Жанны все в порядке. Вы, наверное, волновались?» Она волновалась, да. Но в тот момент ей было смешно. Они с Иваном Савельевичем напоминали двух умудренных сединами родителей, беспокоящихся о неразумном чаде. Только если Катя Евпрям была родителем, то князеву отводилась совсем другая роль — «Интересно, как быстро ему это все надоест?» Ведь что надоест, Катя даже не сомневалась. И, видимо, не слишком успешно ей удалось замаскировать свой смех, потому что и Князев хмыкнул тоже. «Спасибо, что сообщили, Иван Савельевич». «Пустое. Вы сами-то как?» «Ничего. Жанна скоро одумается». Надеюсь. Передайте ей, пожалуйста, что дома ее всегда ждут. И вообще. Вешая трубку, Катя не знала, передал ли князев Жанке ее слова в действительности. следующие две недели Таня не объявлялась. Катя даже думала реанимировать Крэйзи-маму, чтобы за ней следить. А потом поняла, что Жанна никогда еще не была в большей безопасности, чем рядом с Князевым, возможности которого в этом смысле – были по-настоящему безграничными. Шло время, ее живот рос. В офисе стали догадываться о ее положении. А поскольку Катя занимала достаточно непростую должность, вдруг встал вопрос о том, придется ли ее заменять. А если да, то как надолго. Сидеть в декрете в силу целого ряда причин, в том числе и финансовых, Катя себе не могла позволить поэтому заверила начальство, что вернется в строй, как только это станет возможным. Чего она никак не ожидала, так это возвращение в свою жизнь Люси. Заскучав на острове, старуха прикатила в страну. И все от той же скуки стало нет-нет, да и заходить в офис. Катя подозревала, что заходит она исключительно для того, чтобы ее достать. А что началось, когда Люся поняла, что Катя беременна, это вообще отдельная история. «Это же Тушнов постарался!» – кружила она вокруг Катиного стола коршуном. Сделав вид, что не слышит адресованного ей вопроса, Катя уткнулась в телефон. Жанка наконец-то изволила что-то написать в ответ на очередное предложение матери встретиться – Короткое сообщение гласило, что раз Кате так хочется, она может подъехать к ним с Иваном. Господи! — Так что? — Что? — моргнула Катя. — Он самоустранился? — Кто? — тупила она. «Тушнов — Тушнов! — рявкнула Люся, стукнув для пущего эффекта тростью по полу. — Ну, я ему задам, вот же гад! А с ведь приличный человек! «Постойте, ни от чего он не отстранялся, я вообще не помню, чтобы мы обсуждали личность отца моего ребенка, и мы не будем ее обсуждать, потому как при всем уважении вас, Люся, это совершенно не касается». Люся, которая буквально подпрыгивала от возмущения, застыла на месте, окинула Катю цепким взглядом и напоследок еще раз стукнула тростью. Так, выходит, он вообще не в курсах. Вот это да, Санта-Барбара. Не понимаю, о чем вы. Ага, как же, не понимает она. И что, ты вообще не собираешься составить беднягу в известность? Собираюсь, возмутилась Катя, не желая, чтобы Люся думала, будто она до такой степени беспринципная. И когда же? Не знаю, когда подвернется момент. «Ах, момент, значит!» — сокнуло вставным зубом Люся и, уже предвкушая дальнейшее развитие событий, довольно потерла сухонькие ладошки.